Глава восьмая. Стоим. Катерина проснулась, будто её кто-то толкнул. Потихоньку выбралась из-под одеяла, переоделась с помощью пёрышка, отодвинула занавеску и на цыпочках прокралась к выходу. Куда тебя понесло? Если в нужник, то он с другой стороны. Волк всегда слышал все её перемещения. "Да знаю я, что где. Я почитать хочу. Мне же сказку будить". Екатерина говорила едва слышно и выбралась всё-таки из избы. Включила планшет и начала просматривать сказку, одновременно соображая, где она что-то подобное видела. "А что это ты уже про то, чтобы сказку будить? Не рано ли?" Волк приволок Катерине баюнов любимый матрасик. и уложил его на крыльце. «Волчок, ну как же рано? Вот распилят мальчики бревна, уберем мы цепи, а дальше-то что? Конь истощенный, конечно, но его в сумке не унести. Надо будить сказку, чтобы и он проснулся. Надеюсь, что им будет недостоина в первые минуты после пробуждения. А я постараюсь ему объяснить, куда ему надо двигаться, а может, на нем и приеду». «Нет!» Туман уйдёт, я сам прилечу за тобой. Волк упрямо мотал головой. Угу, в город, в котором куча народа, все в панике мечутся, и тут ба-а-а! Какой сюрприз! Летающий волк! Ты даже до меня не долетишь. Тебя подстрелят, а я? Мне тогда что делать? Волк доказывал, что никто его не подстрелит. До появления разбуженного их беседой паюна. «Ай, чего вы так орёте, ни свет, ни заря? Какая подлая бурая скотина уперла мой матрасик прямо на снег!» Волк сделал вид, что про матрасик он не слышал. А Баюн, выслушав обе стороны, сделал вид, что задумался и важно заявил. А девочка-то у нас, в пример разумнее, чем некоторые, которые тут матрасы тягают у приличных отиков. Она не ведьмку на денег. И вообще будет в безопасности. И ни ручина меня. Я так и не люблю громко мне так. Боюн демонстративно потряс головой, как будто вытрясая оттуда волчий рык. Волк очень тихо сказал что-то по-волчье, судя по всему, нечто очень ругательское, и старательно сдерживаясь, ушёл в лес, откуда послышался его рёв и треск деревьев. Неррр. Баюн печально покачал головой. А ведь помоложе меня будет, а такой несдержанный. Котенка, ты во всех отношениях уникален. Екатерина Лучезарна улыбалась Боюну, заботливо прислушиваясь к разрушениям, производимым волком. "Это он и ещё, знаешь, почему так психует?" Кот подобрался поближе и прямо в ухо Екатерины доверительно объяснил: "Ему же постоянно расколдовывать придётся. То есть голову отсечь". он всё-таки хищник, да ещё один из лучших, знаешь ли, в запаха крови это для волков очень сложная штука. Много всяких эмоций появляется. А там этого запаха будет море. Вот он и паникует. Бедный. Катерину передёрнуло. Ей даже думать было о таком страшно. Мау. Да мм, ничего, ничего. Жаррусь с ним полетит, и я буду подстраховыем. Мм, ты и правда самый разумный способ, пренебрежимо. В сказку-то, знаешь, где найти? Баюн начал Катерине объяснять, где и когда волк вернулся, они уже рисовали в избе, как быстрее пройти от героев сказки до сарая, где держит стояна. Да. Мм, так. Мальчики, вы пилите ровно, снимайте фэпи и провожайте Катеринку в место, где она должна рассказать сказку. Как только туман начинает уходить, вы оба быстро убираетесь из города, бегом просто. Вас подхватят сивка и вихри. Вот тут баюн когтем показал на карте, где именно. Мм, Катюша, если всё получается, ты вот тут этими переулками мимо Поварской слободы быстро доходишь до сарая и стояну объясняешь, куда он должен проскакать. И на нём возвращаешься. Куц важным видом осмотрел слушателей. Мм, да. Кстати, Ардаква, у тебя есть какая-нибудь вещь, которую может узнать Стоян? Да. Он мне дарил на последние менины фибулу. Радко показал небольшую серебряную с зелёной и белой эмалью застёжку. Она как раз на мне была тогда, когда я псом стал. А вот это чудно. Там байка терени. Она, пожад, стояну, чтобы он скорее соображал, что к чему. Кот лоснился от собственной предусмотрительности. Мне всё это не нравится. А если стоян всё равно не согласиться Катерину вести, она там одна. Волк стоял на своём. Ах, ты вроде волк, а упрям, как осёл. Кот презрительно фыркнул в сторону Бурова. Ну так, всё всем понятно. Тогда действуем. Двуручная пила Степану казалась самым ненавистным предметом во Вселенной. Она вырывалась из рук, а, вырвавшись, норовила его стукнуть. Застревала в дереве. Кир сдерживался и не комментировал Степанова усилия. Пилили долго. Но в конце концов с бревенцы песняли, коня распутали, и Степан прислонился к стене сарая, чувствуя, что у него мелко дрожат и руки, и ноги. Екатерина всё это время обследовала ближайшие окрестности, нашла купеческого сына, героя сказки. Долго соображала, как далеко может стоять от него, чтобы быстрее добраться до Стоено. Туман мешал сильно. Духота и холод совсем нелучшее сочетание для того, чтобы хоть что-то соображать. "Где тебя всё время носит-то? Что за дела? Обещала, что будешь рядом. А куда Петю несло?" Степан старательно растирал руки, с ненавистью глядя на пилу. «Не сердись, я сказку нашла, подходы все разведала. Мне же здесь в любом случае оставаться одной». Мальчишки поежились и переглянулись. Ни один бы не хотел в этой муте остаться в одиночестве. «Хочешь, я с тобой останусь?» Степан мечтал скорее выбраться из тумана, но пересилил себя. «И я?» — Кир тоже кивнул головой. «Спасибо вам. Большое спасибо!» Катерина подняла глаза на мальчишек. «Но конь истощен. Ему меня бы-то вести. И невидимка у нас одна. Лучше всего делать по плану Баюна. Безопаснее». Мальчишки неловко мялись. Уходить казалось неправильным. Наконец решились и, махнув Катерине, отправились по дороге, ведущей из города. Катерина глубоко вздохнула. С уходом Степана и Киры ей стало жутко. Фигуры, застывшие в тумане, казались чудовищами. Она специально отходила всё дальше от ребят, пока они распиливали брёвна, пытаясь приучить себя находиться в этом городе одной. И казалось, что уже ничего, почти справилась. Но вот ушли её защитники, и сердце колотится, как зайчий хвостик, ладони стали влажными и накатывает паника. Она заставила себя остановиться и замереть, прислонившись спиной к забору. Никого тут нет, никого кроме тебя. Всё, успокойся. Самым сложным оказалось дойти до дома купеческого сына и не кинуться бежать куда глаза глядят. Екатерина всмотрелась в неподвижные фигуры, выдохнула и начала рассказывать сказку. У купца Кручины Богатого был сынок Иванушка. Не стало у Иванушки матушки, женился Кручина на другой жене. Отдали Иванушку в науку. Каждый день в училище он ходит, поздно в вечеру домой приходит. Праздники дома на Приволье. Нужда купцу приучилась ехать в земли иные, в дальние города луговые. Сказка была долгая. Злобная мачеха пакостничала, как могла. Купеческий сын участвовал во множестве приключений. Но туман отступил не сразу. Катерина даже начала расстраиваться, что что-то они с котом перепутали и не ту сказку определили. Но вот туман знакомо шевельнулся, начал бледнеть, таять. Катерина начала тихонько отступать за угол, по проулку направо, не сбивая с повествования, она закончила рассказывать и ахнула, увидев движение впереди. Но это оказались не твари, а какой-то рыжий кот, раньше всех в городе проснувшийся от тумана. Катя надела шапку-невидимку и уже со всех ног кинулась к сараю. Добежав, огляделась по сторонам и прислушалась. Где-то нарастал шум, крики, плач. Люди не понимали, что случилось, не осознали ещё, что их беда закончилась. Катя стянула шапочку, убрала её, юркнула в темноту и вонь сарая и плотно прикрыла за собой дверь. И тут же увидела, что конь уже проснулся. После ухода мальчишек она, подумав о дела настояна уздечку, привязала её к столбу и закрыла стойло. Решила, что так спокойнее, и оказалась права. Конь осознал, что цепи его не держат. Не смело шагнул вперёд. И вдруг кто-то открыл дверь, вошёл и закрыл дверь ненавистного сарая за собой. Конь рванулся было, но узда не позволила, а стойло было закрыто. Он метнулся в бок и замер, пытаясь рассмотреть, кто это и с какой очередной пакостью к нему пришёл. Стоен. Я знаю, что ты княжич Стоен, выслушай меня, прошу. Девчонка говорила то, что Стоен никак не ожидал услышать. Если я не ошиблась, и ты действительно старший княжич Стоен, кивни. Стоен до боли в глазах всматривался в девчонку, а потом кивнул. Хорошо. Послушай меня. У нас мало времени. Мне рассказал о тебе твой средний брат, Ратко. Он снова человек. Злату мы уже забрали. Тебе я могу вывести отсюда и показать, где твои родные, и помочь снять заклятие Тамилы. Ты пойдёшь со мной? Стоян замер. Он жаждал поверить и смертельно боялся, что это очередная выдумка Тамилы, чтобы его больней помучить. Но девчонка подошла поближе и протянула ему открытую ладонь, на которой лежала фибула родко. "Узнаёшь?" он сказал, что это был твой подарок. Конь потянулся и коснулся носом Катиной ладони и вдруг узнал запах родко, но не пса. «От человека!» «Он замер и с такой надеждой посмотрел на Катерину!» Она быстро отвязала уздечку. «Послушай меня, я тебе все объясню, но потом...» «А сейчас ты можешь идти?» Конь кивнул. «Отлично. Нам нужно добраться до излучной реки, там, где у вас был старый мост. И надо спешить. Туман ушел, люди пока только соображают, что и как, но кто-то обязательно появится от Томилы». поэтому давай отсюда убираться, и ты сможешь меня вести?» Стоян неуверенно шагнул, чуть не упал. Катерина остановила его, достала флакон с водой и капнула себе на ладонь живой воды. Конь пристально посмотрел на флакон и явно вопросительно заржал. «Это живая вода. Не волнуйся, я знаю про твоё условие превращения. И вода есть!» Катя протянула ладонь и... и конь слезнул в драгоценные капли. — Как ты сейчас? Стоян легко встряхнулся, словно слетела вся слабость и немощь. Он мотнул головой на спину, приглашая Катерину садиться. — Спасибо. — Секунду. Катя открыла дверь сарая, выглянула. В загаженном дворе никого не было. Она легко залезла на бревна стойла оттуда на спину Стояна. Перекинула узду. — Давай потихоньку. Стоин сделал первые шаги из сарая, в котором ему Томила приготовила вечное заключение. И все увереннее стал передвигаться в сторону переулка. Поворот, еще один. Он с малолетства знал этот город. Между заборами направо. Вот уже боковые ворота. Если бы в городе был порядок, то план бы не сработал. Но стражники, так же, как и все остальные, только пришли в себя. Каждый старался уточнить, что происходит, и... И что с их семьями? Кое-кто обратил внимание на заморенного, дыхаджажного и страшно грязного коня с девчонкой на спине, но остановить их и не пытался. Выпрыгивай. Теперь надо успеть добраться до места, пока погоню не устроили. Катерина коснулась конской шеи, привлекая его внимание. Стоянки в ну и постарался двигаться быстрее. Когда он уже начал спотыкаться, Катерина потянула повод, поворачивая его налево, с основной дороги на тропу. Ещё поворот. И стоян, не веря своим глазам, увидел Ротко. Стоян, средний брат со всех ног кинулся к истощённому коню. Катерину со спины стояна снял волк, и едва сдержался, чтобы не подкинуть её в воздух. Так обрадовался, что она вернулась. Они торопливо отошли, давая возможность Радко рассказать Стоину, что с ним было, и показать Злату, сидящую за пазухой, у среднего брата. — Мы можем тебя расколдовать. Живая вода есть, но ты сам знаешь, что для этого надо. — Знаю, что Томила тебе говорила, но не знаю, готов ли ты. Стоин зафыркал громко и выразительно, но Сивка на всякий случай перевел. — Хе-хе-хе! говорит, что ко всему готов, только просит, чтобы Слата не видела. С поляны кот отправил всех, кроме Стоина, волка и Жаруси. Катя, уходя, отдала оба флакона с водой коту и озабоченно посмотрела на чрезвычайно мрачного волка, стоящего уже в человеческом виде с длинным мечом в руках. Волк глаза на неё не поднял, а старательно рассматривал снег у себя под ногами. Ай, детки, уже дойдите да вы в избу. Радко, в лату запасы хус прячь. Сивка, про контролируй. Баюн махал лапами. Сивка загнал их в избу, зашёл сам и строго велел никому не выходить и дверь запереть. И тут Катерина поняла, зачем это. Волк Запах крови? А ни что? Бояться, что он озвереет, что ли? Она прислушивалась к тому, что происходит, но стены избы были толстенные, и ничего так и не уловила. Зато вопль Ратко, увидевшего старшего брата уже в человеческом виде, идущего к избушке, она услышала отлично. Он орал прямо над ухом. Ратко вылетел из избушки, секанул прямо с крыльца, игнорируя ступеньки. Братья кинулись друг к другу, обнялись, иродков вынул из запазухи перепёлку, которая через несколько секунд превратилась в девочку. Все трое ликовали, и плакали, и смеялись, и никак не могли разомкнуть руки. Катерина очень радовалась за них, но мысли о волке её не оставляли. И чего он не идёт? Она потихоньку выбралась из избы, обошла ликующих княжичей и со всех ног кинулась на поляну. Отвратительный запах крови она почувствовала сразу. И волка увидела тоже сразу. Уже в виде огромного бурого зверя, с вздыбленной шерстью, с остановившимся взглядом, он стоял у края поляны. Баюн ходил кругом и что-то говорил. Над волком, подстраховывая Баюна, зависла Жаруся. Катерина даже не засомневалась, Волк, волк. Баюн оглянулся и аж присел, растерявшись. Жаруся выставила когти, готовясь подхватить волка в прыжке. Сам волк медленно поднял голову и посмотрел на Катерину. Дикаватый огонь погас в его глазах, шерсть опадала, и пока Катя до него добежала, далеко обойдя алое пятно на снегу, он выглядел почти нормально. Кто — Тебе разрешил выйти? — начал он, но голос не очень ему повиновался. — Никто! — Катерина гладила шерсть на загривке. — И никого я не спрашивала. Там у нас, знаешь ли, ликование и радость, а тебя все нет и нет. Все, все, не смотри туда. Пошли, пожалуйста, пошли, а то я сейчас тут сяду и буду сидеть. Устала жутко. Волк мгновенно пришел в себя... Тихонько высвободился из рук Катерины, нырком прыгнул в огромный сугроб под ближайшей елью, покатался там, чтобы почистить шерсть от запаха, и через минуту оказался около Катерины, подставляя спину. "И что такое? Никто меня не слушает", ворчал он, впрочем, страшно довольный тем, что Катерина сидит на его спине, и он ей нужен. А, ворчишь, ворчишь. А может, тебе отпуск надо? Уточнил код. А что ты так на меня смоторниш? Ну тебе вот всё время в отпуск хотя бы не ходят туда регулярно. То есть едят. А, ты там ещё не был. Вот, кстати, если ты в обносе труп окажешь, мы с тобой разберёмся и давай-ка отдохни. И я с удовольствием к вам наведаюсь. Давненько с варной не беседовал. Кот отряхивал снег с лапок. Что ты еще удумал? Зачем это тебе к матушке? Волк подозрительно косился на баюна, висящего в лапках жаруси и разглагольствовавшего с высоты. Кот по снегу ходить очень уж не любил. Мы ещё на твоё рождения в Макомо с ней не забыл? кот хитро посматривал на Бурова. У хороших знакомых принято навещать. А хоть раз в столетие. Кроме того, она может решить, что ты от неё Катерину прячешь. Побратимство вещь серьёзная, а ты до сих пор сестро названную не предъявил. Волк мрачно молчал, про себя решив, что отпуск этот самый ему совершенно без надобности. Выдумают же некоторые коты всякие глупости. Когда они вернулись к избе, Степан и Кир лениво перебрасывались снежками, а Сивка за ними наблюдал. «А где наши гости?» Кот, которого Жаруся выпустила прямо у крыльца, плавно опускался на ступеньки. «В избе. Стоя на ноги не держали, он едва дошел». Мы решили дать им возможность поговорить наедине. И опять же, Злату тоже не смущать. Одежда у нее вся в дырах. Она, как увидела, очень расстроилась. Короче, ее Радко пока в плащ свой завернул. Так и повел. Степан слепил очередной снежок и, удачно кинув его, попал Киру в физиономию. Отчего тот сразу ответил очередным броском. Уже в Степана. Кот и Жаруся отправились к гостям в избу. А Катерина прислонилась к бревенчатой стене избы и, Наблюдай за снежной битвой. А, к утям можно заходить. Кот выглянул, помахав лапой. Катерина вошла в избу и наткнулась на ратко, который встревоженно оглядывал Злату. Катя только в этот момент и сумела её рассмотреть. Очень худенькая, почти прозрачная девочка, светлые волнистые очень густые волосы, глаза красивые, ярко-голубые, как летнее небо, и кажутся Совершенно огромными на бледном, худом личике. Злата крепко держала за руку Стоина. «Златонька, не бойся, все уже, все. Я тут, Радко тоже, и ты с нами». Стоин был очень похож на Радко, только высокий, плечистый, хотя и тоже очень истощенный. Он пытался успокоить сестру, но она, измученная пережитым, потерявшая надежду, никак не могла поверить в то, что их беда закончилась. И всё, и казалось, что если руки разжать, то окажется, что это сон, и она опять птица в клетке. Жаруся уже ухитрилась сделать Злате и Стоину вполне княжеской одежды, но Злата ничего вокруг не замечала. А, конечно, мама, посмотри. Эповказочница Катерина, которая сначала нашла ратко, а потом и тебя вынесла из тумана. Аффа понела Стоена и разбудила ваши земли. Кутра схваливал Катерину, стараясь отвлечь Злату от её ужаса. Девочка с трудом отвела глаза от лица Стоена. Спасибо тебе, голос тихий-тихий, но приятный. Боюн тихонько подтолкнул Катерину и шепнул ей: "Поговори с ней, постарайся вытянуть её из этого страха". Катя шагнула вперёд и, подойдя к Злате, села рядом. «Я так рада, что всё получилось!» Прозрачные ясные глаза Златы оторвались от лица брата. Она посмотрела на Катерину, чуть склонив на бок голову, и Катерина вдруг сообразила, что девочка ещё не сумела вернуться полностью, осознать себя снова человеком. Катя решительно взяла почти прозрачную руку Златы и начала с ней разговаривать. Слова будто выстраивали мостки в том болоте, где безнадёжно вязло сознание измученный юный книжный. Тихонько, незаметно Катерина выводила Злату в реальность, где она снова человек, и её братья рядом. Вот они. Она находится они в избушке на поляне у старого моста. А почему, кстати, мост разрушен? Злата не знает. А его ещё при моей бабушке разрушили. Бабушка ехала с богомолья и с моста чуть не упала, и дед приказал его развалить. Так разгневался на этот мост. Злата вдруг заговорила сама и хихикнула даже тихонько. Хотя это кот черпал виноват, а не мост вовсе. Она вдруг почувствовала себя так легко. Чего переживать? Вот Стоин, вот Радко. А это вот знаменитый кот Баюн. А рядом, совсем рядом, девочка Катерина. Наверное, она ее ровесница, руки у нее теплые, крепкие, и от нее самой такое тепло, что, кажется, на солнышке весной сидишь». Злата вдруг неожиданно заплакала. Катерина ее обняла и гладила по спине, и что-то такое шептала на ухо, отчего слезы вымыли весь морок и страх, и оказалось, что уже все хорошо, и можно жить дальше. Оба брата Златы были готовы на край света сбежать, чтобы ей помочь, но стояли рядом, чувствуя и свою бессилие, и облегчение от того, что сестричка становится собой. Исчезает этот странный птичий взгляд. Катерина оглянулась на кота и кивнула на стол, сердито сдвинув брови. А, что же это мы? А вот мы сейчас покушаем и очень даже вовремя. А чего же я-то? В замешкался, завалился-то. Боюнчи вельнул лапой, скатерть лихов взвилась над столешницей и развернулась, мгновенно выставив множество блюд. Жаруся выглянула из избы и позвала остальных. Севка во ранкой вихрь зашли в конюшню бывших лев, а возможный курятник поесть и отдохнуть. А волк и мальчишки вошли в саму избу. Злата уже не сжималась от ужаса, а спокойно со всеми поздоровалась. Радко облегчённо выдохнул, правда, посматривал настойно, но тут подать от слабости больше не собирался, а охотно сел за стол и начал есть. Катя сидела около Златы, той явно было спокойнее рядом со сказочницей. Радко со Стоеном переглядывались и облегчённо улыбались. У сестры начал появляться румянец на восковых впалых щеках, а глаза заблестели. А погонята не будет? тихо спросил Степан у волка. Тот ухмыльнулся. Непременно. А как же? Только толку-то от этой погони? А почему? Что так? Мы же внутри. А ты не знаешь? Снаружи сейчас избушка выглядит как маленький деревянный шар. Лежит под ёлкой, никого не трогает, снегом присыпан. Даже собаки не найдут. Не пахнет ничем. Волку хмыльнулся. Даже я бы не нашёл. Степан облекчунно вздохнул. Ему определённо не нравилась идея сражения со стражниками, посланными Тамилой за конём. Кир тихонько рассматривал Катерину. Странно как, она же просто говорит, а девчонка оживает, как будто татает. Он прислушался. "Чудно, слова тёплые, кажется, что греют тебя". Стоян привалился к бревенчатой стене и уснул прямо за столом. Волк передал Родко плащ и знаком велел брата укрыть. Катерина увела Злату и уложила в свою кровать. Сама села рядом и тихонько о чём-то рассказывала. Девочка уснула примерно минут через 5 и во сне улыбалась. Катерина почувствовала, что на неё смотрят. Подняла глаза и увидела Родко. Я никогда не смогу тебе отплатить за то, что ты сделала. Он низко склонил голову. А я не беру платы, Катерина улыбнулась. Даром получила, даром отдаю, так что этот разговор лишний и ненужный. Лучше давай потихоньку пойдём к остальным. Пусть отдохнёт.